Она рассматривала репродукции произведений гения, который даже живописные произведения творил как скульптор, тщательно обозначая все тени и полутени, очерчивающие рельефы человеческого тела. А вот и барельефы, битва кентавров, множество фигур, переплетенных в жаркой схватке. по сюжету смертельный. Но эмоциональность, играющая на каменных лицах, наводила на мысль, что кентавры впали в любовный экстаз. Поистине, любовь и смерть, эрос и танатос, две стороны одной медали. Композиция из фигур, объединенных одним общим порывом, напоминала горельефы из индийского храма в Дхаджухаро. Настя когда-то показывал альбом с репродукциями этих памятников древнего искусства радиожурналист из редакции и навещания Соумен Нахар. Они иногда встречались на пресс-конференциях. И Настя видела, что темноглазый парень явно, как говорится, положил на нее глаз. Но сам он был настолько не в ее вкусе, что она ограничила свое общение с ним темой любви к искусству. Правда, произведение искусства, подходящее для обсуждения, Солмен выбирал несколько специфические. Они рассматривали фотографии по разнообразию сюжетов, превосходившие западные журналы. Каменные люди занимались любовью в головоломных акробатических позах, которые могут повторить разве что натренированные йоги. Казалось, скульптор лишил своих героев позвоночника, но придал им гибкость, свойственную гусеницам. Древние индусы – знали все. Соединяясь, они достигали единства мира человеческого с миром вселенским. Они были свободны и чувственны, в отличие от незадачливых европейцев. Через несколько веков все же признавших Восток был прав, утверждая, что единение мужчины и женщины является главным принципом мироздания. Анастасия извлекла из шкафа с полки, где сложены ждущие своего часа отрезы тканей, подарок соумена – настоящие сари из блестящего натурального шелка. На белом фоне были изображены силуэты храмов, похожих на храм в Хаджурахо, перья райских птиц. Бирюзовые, черные, бордовые дивные цветы, напоминающие маковые чашечки, до краев наполненные росой, и древние непонятные орнаменты. Целых пять метров матово-поблескивающей ткани, отрез, который невозможно раскроить, нельзя превратить в неиндийское платье. Это сари. как непереводимая на иные языки чувственная поэзия. Настя провела рукой по гладкой поверхности, и вдруг у нее возникло желание завернуться, забинтоваться в это великолепие, почувствовать его всей поверхностью тела. Через мгновение все, что было на теле, платье, лифчик, колготки, трусики, некрасивые, как весенний снег, — комом валялась в углу дивана, а ее второй или даже первой кожей стала нежнейшая ткань. И Анастасия на собственной шкуре убедилась, что индийские женщины чувствуют себя намного эротичнее европейских. Индусская вся эротика. Ее одеяние, походка, танец переполнены чувственностью. Конечно же, по всем правилам завернуться в саре она не сумела, но интуиция подсказывала ей какое-то решение, возможно, слишком далекое от классического. Зеркало утверждало, что она великолепна. Настя чувствовала, как при каждом шаге вздрагивают складки шелка на груди, подчеркивая гармонию рукотворного покрова и женского тела.